Те, кто никогда не был в Италии зимой, думает, что там всегда тепло. На самом деле нет. Если оказаться на севере этой южной страны, например, в феврале, то можно попасть на погоду, сильно напоминающую питерскую осень. Вот и сейчас лил дождь, задувал противный ветер, а погодное приложение показывало температуру плюс 5 градусов. Хорошо было днем гонять на байке в кожаной куртке с подбивкой и облегающих брюках. Сейчас же я должна была выглядеть как леди. Поэтому, чтобы не замерзнуть, поверх темно-бордового платья с глубоким треугольным вырезом я надела светлое кашемировое пальто. Волосы распустила, это беспроигрышный вариант. Платье было длиной чуть выше колена, и элегантно, и не пошло и возможность показать мои безупречные ноги. Пусть дракон пускает слюни. Недолго ему их пускать, всего лишь несколько часов. И, конечно, высокие каблуки. Куда же без этого? Мужчина он представительный, так что лишние сантиметры в дополнении к моим 175 его точно не напугают. Выглядела я и соблазнительно, и по-деловому. Элегантная, серьёзная бизнесвумен. Какой я и была в своей обычной внешней жизни. Довольная собой, чувствуя внутри волнительное предвкушение и одновременно этакое конденсированное коварство, я вызвала такси и поехала в один из лучших ресторанов города, куда Рейнольд пригласил меня на свидание. В сумочке у меня был спрятан удобный кинжальчик и генератор магической сети на случай, если нужно будет обездвижить дракона. Собственно говоря, так я и собиралась сделать. Согласиться на визит в его гостиничный номер, а там, не доводя до интима, накинуть на него сеть. И пока он не нашел способ обезвредить ее, зарезать его. Весьма коварно и при этом правильно. К моему удивлению, когда я подъехала, дракон уже ждал. И не внутри ресторана, а снаружи заметив мое появление открыл дверцу подал руку проклятье какая же классная у него рука так и ощущаешь такую мужскую надежность от которой хочется расслабиться и положиться на сильного мужика рядом совершенно непозволительные чувства для охотницы на драконов семён учил меня давить их при первом появлении что я и сделала внешне ослепительно улыбаясь. Удивительно, но пока мы шли ко входу в ресторан, вокруг нас словно не было дождя, хотя везде вокруг он лил, как из ведра. Наверное, невидимая мне драконья магия, подумалось мне. споршивая паршивой овцы хоть шерсти клок добавила самая ехидная часть меня. Пусть помогичит на мое благо перед смертью. Гад был хорош. Спортивную куртку он сменил на элегантный бежевый костюм. Вместо галстука у него был шейный платок. Черты лица ослепляли мужественной красотой. также безупречно галантен он был и дальше. Отодвинул мне стул, принял мое пальто, помог определиться с заказом. — Мягко стелет паршивец, — подумала я, но где-то внутри заворочилось противное чувство. Что-то вроде жалости. Так бывает жаль убить крысу, если перед этим она смотрела на тебя маленькими глазками, шевелила усиками на любопытной мордочке, а ты трогал ее, позволил ей посидеть у тебя на плече. «Отставить!» — подернула себя я. «Дракон хуже любой крысы. Ты это знаешь». «Вы англичанин, Рейнольд?» — спросила я, когда мы сделали заказ. «Да, признаюсь». Из одного старинного рода. Некраснее соврал дракон. Впрочем, у себя там, на Колыме, он вполне мог быть из знатного рода. Просто не англичанин. Вы заметили акцент? В этот момент в его пристальном взгляде появилось легкое напряжение. «Признаюсь, да», — улыбнулась я. «Я полиглот и часто путешествую. Опыт позволяет определять нюансы речи». «Я тоже». «Полиглот», — ответил дракон, продолжая сверлить меня взглядом. «Он словно бы изучал меня, и это вызывало смешанное чувство». «Чем вы занимаетесь, если это не одна из тайн прекрасной дамы?» «Скрывать я не видела смысла. В моей внешней жизни нет никакой загадки. Я занимаюсь рекламным бизнесом, владею одной крупной компанией в этой области». «Мы работаем как с российскими, так и с иностранными корпорациями, помогая им продвигать их продукт». В лице дракона появился неприкрытый интерес. «Прекрасно», — сказал он, подперев подбородок двумя пальцами и оценивающий, глядя на меня. «Я, знаете ли, Кира, решил попробовать себя в бизнесе, в крупном бизнесе, еще не до конца определился с областью. Но, думаю, это будет что-то, связанное с современными цифровыми технологиями. «Ах ты ж гад паршивый! Даже такие слова выучил!» — подумала я. Одновременно восхитилась смелостью дракона. Ведь наверняка в его мире нет таких технологий, а он готов прыгнуть с места в карьер. Интересно было бы понаблюдать, как он будет это делать. Только чего же он хочет на самом деле? как именно будет захватывать наш мир. Неужели как раз через цифровые технологии? Одновременно с этой моей мыслью взгляд дракона вдруг стал очень цепким и напряженным. Бархатная оболочка слетела с него одним махом. «Полагаете, я не смогу захватить мир?» — усмехнулся он, глядя будто бы мне прямо в душу. «Не мог же он прочитать мои мысли?» — испугалась я. Сердце, приученное биться спокойно, никогда не поддаваться панике, бухнуло. Мне показалось, что дракон услышал этот звук. Кажется, я даже немного покраснела. Неужели все зря, и дракон читает меня, как открытую книгу? Неужели имплант не работает? Ведь у меня никогда не было возможности это проверить, потому что вокруг, как на грех, не было ни одного дракона но в глазах дракона тут же сверкнуло невинное лукавство. «Захватить мир в этой области, думаете, у меня не получится?» переспросил он, улыбаясь. «Слишком большая конкуренция?» Я невольно выдохнула. Он играет, делает намеки невинной барышне, на которую хочет произвести впечатление. Судя по всему, не более того. — Весьма перспективная область, — мягко сказала я, — но конкуренция действительно большая. — Жизнь научила меня не бояться конкуренции, — парировал Рейнольд. — К тому же, возможно, ваша компания могла бы помочь мне с продвижением моего будущего продукта. — Разумеется, — ответила я, — достала из сумочки и протянула ему свою директорскую визитку. Когда определитесь, можете связаться со мной в рамках делового партнерства. Разумеется, когда я убью дракона, то и визитку уничтожу вместе с трупом. Главное сейчас от деловых вопросов перейти к флирту. Вот как раз несут шампанское. «Чем же вы занимались прежде, Рейнольд?» спросила я, пока официант наливал нам шампанское. «Научной деятельностью». Он вдруг усмехнулся и каким-то двадцать пятым чутьем я поняла, что он не врет. По его изучающему взгляду легко было поверить, что он исследует все, что попадается на его пути. — В какой же области? — уточнила я. — К моему удивлению, дракон, кажется, по-настоящему замялся. Последнее время мой научный интерес был связан с психологической адаптацией людей, попавших в незнакомые для них условия. — Вы психолог? — деланно удивилась я. Вранье дракона выглядело почему-то удивительно реалистичным. — В некотором роде. — уклончиво ответил он. — Позвольте поднять бокал за вас, Кира. Перевел он разговор в другое русло. А дальше было настоящее свидание. С приятной и интересной беседой. Легкий флирт. Разговор на отвлеченные темы, где дракон тщательно старался, чтобы больше говорила я. «Ну, конечно», — думала я, — «ведь сам он все же недостаточно хорошо разбирается в нашем мире». Неожиданно увлеклась. Он слишком внимательно слушал, когда я рассказывала о разных городах и странах, где мне приходилось бывать. То есть обо всем земном шаре, который он не сможет увидеть». Наверняка гад думает, что получает от меня бесценные сведения. Совмещает приятное свидание с полезным выведыванием о нашем мире. Ему и не вдомек, что жить ему осталось совсем чуть-чуть. Но эта мысль возникала у меня все реже. Голова кружилась от приятного общения. Прежде со мной никогда такого не было. И я постоянно отдергивала себя. Даже пару раз щипала себя за руку. А в сердце лезли непрошенные слезы. Я знала, что передо мной чудовище, лживое чудовище, которое использует меня. Но убивать его мне не хотелось. Потому что хотелось верить, что он всего лишь какой-то психолог, что решил посвятить остаток жизни большому бизнесу. Что это просто мужчина, яркий, эффектный обволакивающий. Потом мы потанцевали, и я впервые оказалась к нему так близко. Близость пьянила. Устойчивость к спиртным напиткам я выработала у себя давно. Ведь никто не должен иметь власти напоить охотницу. Но крепкая, горячая ладонь у меня на талии. Странный, нечеловеческий, но очень мужественный запах. Жар, исходящий от его тела. Его движения четкие и плавные одновременно. От этого кружилась голова. Это пьянило. Этому хотелось отдаться. Перестать сопротивляться внутри и просто отдаться тому, что происходит между мной и драконом. Его лицо склонилось ближе. Наши щеки мягко коснулись друг друга. Горячие мурашки пробежали по телу. Ноги ослабли. «Могу я пригласить тебя в гости, в свой номер?» Я остановился в хорошем отеле. Думаю, мы могли бы продолжить вечер там. Услышала я хрипловатый, бархатный шепот возле своего уха. Голова совсем поплыла. Я невольно крепче вцепилась в его плечо. Усилием воли я сконцентрировалась на его фразе «Это то, что нужно. Я близка к исполнению своей цели. У меня все получится». Я кивнула, сглотнув, и дракон, приобнив меня за плечи, повел обратно к столику, чтобы собраться и уехать.